Глава одиннадцатая. «Если из-за меня хоть одно сердце останется неразбитым, значит, я не зря жила эту жизнь». Эмили дикинсон Примечание. Эмили Диккенсон. Американская поэтесса. Годы жизни 1830-1886. Цитата из одноимённого стихотворения 1864 года. Елена. С плещущимся в животе виски, напоминающим о чувственном тепле, которое я испытала в библиотеке, я присела на корточке перед телевизионной тумбой в комнате сестры. Ночь страха, зловещие мертвецы или ночь живых мертвецов. Примечание. Ночь страха. Американский комедийный фильм ужасов 1985 года. Режиссер Том Холланд. Также американский ремейк 2011 года. Режиссер Крейг Гиллиспи. «Зловещие мертвецы». Американский мистический фильм ужасов 1981 года. Режиссер Сэм Рэйми. «Ночь живых мертвецов». Американский культовый фильм ужасов. Режиссер Джордж Ромеро. Также американский ремейк 1990 года. Режиссер Том Савини. С кровати донесся приглушенный голос Адрианы. 16 свечей. Примечание. американская комедия о взрослении 1984 года, режиссёр Джон Хьюз. Мои глаза вдвое увеличились в размере. 16 свечей? Хм. дело плохо, очень плохо. Ты уверена? Послышался вздох. Да, Елена. Ладно, сейчас принесу. Выходя из комнаты, я посмотрела на сестру так, будто она отрастила пару лишних голов. Но на самом же деле она выглядела пьяной и уставшей и завернутой в одеяло с рисунком а «Звёздные войны». Спустя минуту я вернулась, вставила диск в проигрыватель и забралась к сестре на кровать. Завладев половиной одеяла, натянула его поверх платья. Мне было лень переодеваться. Мягкий свет телевизора заполнил тёмную комнату, и мы стали молча смотреть фильм. «Елена?» — тихо подала голос Дриана. «А?» «Что ты думаешь о Нико?» Я помедлила. «Не уверена», — ответила я наконец. «Я с ним немного поговорила сегодня». «Да?» «Ага. Вышло не так уж плохо. Он грубоват, но я его не ненавижу». Я продолжила смотреть фильм, поскольку не знала, что сказать. Конечно, я радовалась за сестру. Хорошо, что она нашла, о чём поговорить с женихом, но грудь почему-то сразу сдавила. «Елена?» Пробромотала Адриана и взяла что-то с ночного столика. Да. Сестра протянула мне телефон. Отправь, пожалуйста. Я не могу. Я взяла телефон с заранее набранным сообщением, адресованным «Саманти». То было кодовое имя Райана. Оно состояло из простого «Прощай». У меня перехватило дыхание, однако я отправила послание. Вот так одно единственное слово, набранное на экране телефона, способна изменять чужие жизни и разбивать сердца. Я поступила так ради Райана, но мне захотелось вернуться в прошлое и сделать то же самое для другого». готова прошептала я. Мы с Адрианой лежали бок о бок и наблюдали, как влюбляется героиня фильма. Одна из нас уже через это прошла, а вторая знала, что ей ничего не светит. Я сидела за кухонным столом, скрестив ноги на стуле и наблюдала за каплями, катящимися по оконному стеклу. «Нет, нет, нет!» Мама швырнула на остров деревянную ложку, только отведав томатный соус, приготовленный Адрианой. Сегодня родительница была в фиолетовом спортивном костюме, а волосы, как обычно, наполовину убрала наверх. «А теперь ты убила Нико!» Адриана вздохнула и раздраженно поморщилась. «И как я опять умудрилась его убить?» Соус такой горький, что он бы от него коньки отбросил. Мне стало смешно. С прошлой порцией соуса Адриана проводилась слишком долго, и бедный Нико умер от голода. Мама покачала головой. «Инкредибели!» Примечание. Невероятно, с итальянского. «Не знаю, как ты умудрилась дожить до таких лет, не умея готовить уносим плитси сальса ди спагетти». Примечание. Простой соус для спагетти. «Хватит заниматься ерундой! Надо заставить тебя проводить всё время на кухне!» Адриана облокотилась и столешницу. Белый фартук закрывал её футболку с гамлетом, которая была длиннее шорт, а жёлтая бандана не давала волосам лезть в лицо. «Елена вон тоже готовить не умеет!» Я нахмурилась. «Елена не выходит замуж через две недели!» Воцарилась тишина. Капли дождя продолжали глухо стучать по стеклу. Мы все ощутили неловкость. Во мне вспыхнуло желание срочно разрядить обстановку. Уж в этом я и впрямь хороша. Вряд ли Николас умрёт от плохого соуса, мама. Если он выжил после стольких пылевых ранений, а я и правда думаю, что у него их немало, то встрепню Адриану, он переварит. «Три», — встрепенулась Адриана. Я снова нахмурилась. «Что?» Николаса подстрелили три раза. «Мамма миа!» — возмутилась мама. «Примечание. Мамочка. «Не говорите о подобных вещах». Во мне заворочился интерес, и я выпалила. «А ты откуда знаешь?» Сестра развернулась ко мне. У неё блестели глаза. «Я вчера его спросила». «Ты сделала что?» «Адриана». Я выпрямилась на стуле. «И он тебе сказал?» «Ну, не совсем». Николас только посмотрел на меня сверху вниз, как будто я его раздражала. Но нас услышала джанна и она утверждает, что с ним это было три раза. «У тебя вообще голова на плечах есть? Кто о таком спрашивает?» Ни одна из нас даже не посмотрела на маму, хотя мы едва сдерживали улыбки. Теперь мы играли в нашу любимую игру, где соревновались, кто первая шокирует родительницу настолько, что она вылетит из кухни, рассыпая итальянское ругательство. Начинали мы обычно с того, что игнорировали её. «А Джана ему кто, сестра?» Полюбопытствовала я, будучи почти на сто процентов уверена, что Ника — единственный ребёнок. Она могла быть его кузиной, но что-то подсказывала. Это неверная версия. Адриана засмеялась. «Нет, мачеха. У меня отвисла челюсть». «Да она же его младше». «На год», — подтвердила сестра. «Боже, можешь вообразить, каково это — спать с мужчиной в два раза тебя старше?» «Елена!» Адриана широко распахнула глаза. «Ты думаешь, она с отцом Ника сексом не занималась?» «Прекратите немедленно!» Я поджала губы. «Как же! Они ведь были женаты! Хотя бы в классической позиции-то!» «Баста!» «Примечание. Хватит с итальянского!» Мама швырнула фартук на столешницу, метнулась к двери и удалилась всю дорогу, проклиная на итальянском своих безбожных дочерей. Кухня наполнилась нашим смехом. «Поверить не могу, что Джианна — мачеха Николаса», — сказала я и быстро добавила. Или была ею. «Ага». Адриана сунула палец в соус и, попробовав его, скорчила гримасу. «Но вообще я не думаю, что у них отношения, как у любящей матери с сыном». «Точно», — согласилась я. «Скорее наоборот». Адриана покачала головой. «Нет, тоже не то». «В смысле?» «Ставлю всю свою коллекцию костюмов, что они переспали». Мои глаза удивлённо расширились. «Серьёзно?» «Да», — сказала она, протирая столешницу. На вечеринках и мероприятиях сестра, как правило, была тихоней сливалась с толпой, но с возрастом стала проницательной. По крайней мере, когда решала потратить на это время и была в чём-то заинтересована. Вероятно, она права. Но как-то всё кощунственно. Хотя другого я от босса мафии и не ожидала. Я спрыгнула со стула, подошла к кастрюльке на плите и попробовала соус с края деревянной ложки. Рот ожгло горечью. «Вау! Ну и... э, -э, -э Адриана расхохоталась, пытаясь дотянуться до чашки на верхней полке. Подпрыгнув, сестра зарычала, поскольку не достигла цели, после чего сдалась и обернулась ко мне с раздражённым прищуром. «Бенита и Доминик торчат внизу?» — заметила я. «Голодная, небось?» «А мне какая разница?» Она осеклась. С плескавшимся в глазах пониманием Адриана оттолкнулась от тумбы. «Пойду и скажу им, что обед готов». Уличные огни расплывались красными оранжевыми пятнами за дождевыми каплями на стекле. Небо было темным пыталось прикинуться ночным, хотя было лишь шесть часов вечера. Телефон Бенитто вновь засветился и зажужжал на приборной панели. Иронично, но кузен напоминал мне одного персонажа. Вылитый Манола Мэнни Рибера из фильма «Лицо со шрамом», как внешне, так и по характеру. Примечание. «Лицо со шрамом». Американская криминальная драма 1983 года. Режиссер Брайан де Пальма. Речь идет о персонаже фильма, которого сыграл американский актер кубинского происхождения Стивен Бауэр. Родился в 1956 году. «Куда бы мы ни шли, я всегда могла рассчитывать, что он начнет флиртовать с женщиной, встречной на улице». Примета надёжная, как швейцарские часы. «Прочитай, что там, Елена!» «Ну уж нет», — запротестовала я. «В прошлый раз напоролась на то, что видеть совершенно не хотела». «Тогда не пили меня, что я смотрю в телефон за рулём». Уф, я вздохнула и взяла мобильный. «Послание от блондинки Анджелы». Меня даже не удивило, что женщина в его телефоне записана несколько витиевато. Вероятно, их было слишком много, и кузену не хотелось их перепутать. «Я больше не хочу тебя видеть». Безо всяких эмоций прочитала я и быстро положила телефон на приборную панель, пока на него не успела прийти прощальная фотка. Бенита нахмурился, держа одну руку на руле. На кузене были чёрные брюки и белая рубашка без галстука, что означало «у него сегодня спокойный день». Вполне вероятно, что с утра он собирался дольше меня. У родителей намечался ужин с одним из деловых партнёров отца, и я предупредила бабулю, чтобы она ни о чём не волновалась. Дождь лил как из ведра, и она могла не присутствовать на трапезе, сославшись на метеозависимость. Ну а в машине были только я и Бенита, и кузен, как обычно, собирался высадить меня и укатить к очередной девушке. Похоже, явно не к Анжеле. Бенита правил рукой по тёмным волосам, зачесанным назад и блестящим от лака. «Елена, вот скажи мне, как женщина, как ты расцениваешь сообщение?» Я помедлила. «Наверное, она не хочет тебя видеть». «Секса это тоже касается?» «Ага». Он помрачнел. «Чёрт! Пятый размер?» «Ага», — грустно ответил он. Я сымитировала его тон. «Мне очень жаль». Бенито остановился на обочине у театра, наклонился и открыл дверь с моей стороны. «Покажи им всем, сестрёнка. Вернусь за тобой в девять». «Спасибо». Я схватила спортивную сумку и выскочила из машины. «Елена!» Бенита со смертельно серьёзным выражением лица посмотрел на меня, вытянув руку на спинке пассажирского сидения. «Как думаешь, а на Минет её сообщение тоже распространяется?» Я закатила глаза. «Боже, ты отвратителен!» Кузен усмехнулся. «Непуха». Закинув сумку на плечо, я направилась к зданию, по пути поприветствовав несколько других танцоров. Театр был небольшим, но весьма престижным, как будто папа бы позволил мне танцевать в какой-нибудь дыре. Сверкающие огни, кремовые стены, красные и золотые акценты. В общем, прекрасный зал. Мне нравилось, как блестит всё вокруг. Я радовалась и яркому макияжу, и нарядам, и друзьям, пусть и не очень близким, но всё же родным по духу. Кроме того, танцы являлись прекрасной тренировкой. Однако та малая толика страсти, которую они вызывали во мне раньше, стремительно угасала, и я не знала, как долго ещё буду ими заниматься. Внезапно я услышала глубокий мужской голос. Скажи, что пойдёшь со мной на свидание. Даже не взглянув на парня, я с улыбкой покачала головой. Нет. Хочешь суши? Я наморщила нос. Понял, никаких суши. Что-нибудь итальянское. Ха-ха. Я фыркнула. Ты завтра придёшь? Тайлер был светловолосым и худым, как и многие танцоры. На его губах часто блуждала улыбка. Милый и вежливый, но не в моём вкусе. Он был другом, которому очень хотелось большего. Но ради него же самого я не собиралась позволять парню лишнего. Я выучила урок на зубок. Иногда я задумывалась, как бы Тайлер отреагировал, узная он правду о моей семье. Вероятно, перестал бы пытаться приглашать меня на свидание при каждой встрече. Кто угодно мог запросто погуглить имя моего отца. К примеру, одноклассницы в школе для девочек, которую я посещала, почти сразу всё выяснили, и я моментально стала изгоем. Адриана в своём театральном кругу завела множество друзей, а вот мне не очень везло. «Да, приду», — наконец сказала я. «Со мной будет кузен, надеюсь, это не проблема». «Ах, да, Бенито, твоя семья вообще в курсе, что женщин не нужно везде сопровождать?» Я улыбнулась. «Они в курсе, но их не волнует». Разговоры стали громче. Мы добрались до закулисья, где обитала ещё с десяток танцоров. «Последнее предложение». твёрдо сказал Тайлер. «Чизбургеры! Приводи Бенита, устроим тройничок!» Я засмеялась. «Не думаю, что ему нравятся мальчики!» На этот раз «Ха-ха!» прозвучало из уст Тайлера, и мы разошлись.